Глава седьмая. «Утро началось рано. Теперь мне нужно было думать не только о том, как прокормить себя и служанку, но и еще троих гостей. Тоже мне нашли отель, все включено», ворчала я, хлопача на кухне. «Вы что-то сказали, хозяйка?» услышала мое бормотание Бет, но, к счастью, ничего не разобрала. Говорю, продуктов скоро не останется такими темпами. Надо в мшистые холмы отправляться сегодня, предупредила я служанку. После завтрака пойдем. Еще к господину Арчибальду надо зайти. Что-то он мне ничего о шахте с фермами или сопилкой не говорил. Может, подумал, что это само собой разумеющееся, но я бы пообщалась с поверенным. Вдруг у меня еще какое имущество полезно имеется. А я и не знаю. Да и в целом нужно разведать обстановку, выяснить, какие еще аристократы живут в темном княжестве. Кого мне приглашать потом на бал? Что-то подсказывало. Тут очень полезным может оказаться князь Саварин. Но от одной мысли, что он заявится ко мне в замок и столкнется с графом Нуарвеем, как-то не по себе. Даже мурашки побежали, будто я мужу изменяю, и боюсь, что он увидит любовника. А я ведь ничего такого не делаю. Если так задуматься, отношения с князем мне сейчас важнее, чем с мужем. Если Дамьен сдержит свое слово, и я останусь после развода в темном княжестве, с таким влиятельным соседом однозначно стоит дружить. Но, с другой стороны, если Дамьен решит, что я, не успев развестись, уже пытаюсь найти любовника, То мне прямая дорога в монастырь. И от этого чувство, что я хожу по лезвию ножа, не покидало меня. Может, предупредить князя, что ему лучше не навещать меня пока что? Может, самой нанести ему визит, так сказать, ответный? От размышлений меня отвлек кот Дамьена. Он появился посреди кухни в пурпурной вспышке магии. Как я выяснила у Бет. Магического питомца звали Сильвер. Властным надменным взглядом он посмотрел на нас и произнес: Хозяин спрашивает, когда ждать завтрак. А хозяин твой ничего не перепутал, успела возмутиться я. Но Бет вовремя меня остановила, придержав за локоть. Я бы так еще чего о графина говорила, неласкового. «Граф просил передать, если вы не готовы организовать завтрак, то он может трапезничать в таверне», — заявил Сильвер. И так сверкнул глазами, что стало ясно, — это вызов. Никак нельзя сейчас сдаться. Через пять минут процедила я, и котик исчез. «Хозяйка, вы прямо не в духе сегодня проснулись». Удивилась моей резкости, Бет. Или случилось чего? Прости, просто спала плохо, ответила, задумавшись. И правда, чего это я огрызаюсь, ни с того ни с сего? Неудивительно, что граф отправил кота уточнить, во сколько завтрак. Он ведь не знает наш распорядок, и вообще, ждать ли еды? Если признаться, кое-что случилось. Ночью я очень плохо спала. Все время снилось всякое разное, и в первую очередь муженек, и не бывший любитель рыбалки и молодых соседок, а тот, что пока еще настоящий. Мне снились Дамьена Фелиция, вернее, Я была ею, и мысли ее, и чувства ощущала как свои. Возможно, это после вина снилось непонятно что, а может, это были воспоминания? Если так, то я понимаю, почему граф так прохладно относится к жене. Фелиция его точно не любила. Хуже того, она считала его старым. Зато я теперь знаю, сколько мне, то есть Фелиции, лет. Двадцать один. Во сне я видела обрывок дня накануне суда. Фелиция пожаловалась Бет на свою несчастную судьбу. «Мне всего двадцать один!» Ревела она навзрыд. «Я не хочу в монастырь!» «У вас нет выбора, хозяйка!» — утешала ее Бет. «Граф в своем праве. Вот только развод пройдет. А может, есть шанс, что вы того, ребеночка, заделали? Тогда суд может встать на вашу сторону!» Фелиция всхлипнула еще громче. «Да откуда ребеночку взяться?» Фыркнула, она громко высморкалась в платок и вскинула ладонь, загивая пальцы. «Он всего два. Два раза приглашал меня в свою спальню после брачной ночи. А, нет, три. Но это ничего не меняет. Мерзкий старикан». Воспоминание оборвалось резко. Другое накрыло его волной. «Дамьену?» Я думала, ему лет 35, не больше. Он выглядел, как Кинозвезда из Голливуда. Сколько бы ему ни было, на самом деле он был в самом соку. Я так и не поняла его истинный возраст из обрывков воспоминаний. Но маги в этом мире живут намного дольше обычных людей. Двести, триста, а то и больше лет. Не высший вампира, конечно, но, на мой взгляд, очень долго. И это не могло не радовать. Я ведь тоже маг. Но Фелиция почему-то видела все эти признаки старости у своего мужа, на которые я бы ни за что не обратила внимания. Вот яркое воспоминание, как она присматривается к морщинке на шее, заметила несколько седых волосков в каштановой шевелюре. Она считала его увлечения скучными. Граф Нуарвей любил проводить время за книгами и коллекционировал магические минералы. Он управлял целым графством с обширными землями и часто отсутствовал в Селестине, объезжая свое владение, контролируя и проверяя арендаторов. «Такое нравится только старикам», — возмущалась моя предшественница. «Я предпочитаю танцы». Балы, танцы и наряды были единственными интересами Фелиции. Она никогда не говорила мужу, что считает его слишком старым для нее. Для этого у нее хватило ума. В этом мире к возрасту относились иначе, но не в двадцать один, и не Фелиция. А граф Нуарвей и не пытался наладить отношения с супругой. Был вежлив, но отстранен и даже холоден. Чего еще ждать от брака по расчету? После этих воспоминаний меня уже не так удивляло, почему Фелиция изменила мужу. Если до этого я была почти уверена, что ее подставила Мадлен со своей маменькой, то после сегодняшнего сна меня наполнили сомнения. Конюха я там тоже видела. Ему было, как и Фелиции, лет двадцать. Высокий, жилистый парень, загорелая кожа, светло-серые глаза — такие большие и добрые, кучерявые золотисто-рыжие волосы, красивые черты лица, гладкий мужественный подбородок. Он был красив, и Фелиция любовалась им. Но я не видела ничего, что подтверждало бы ее связь с этим парнем. Смотреть — еще не преступление. Но оставалось одно «но». Это были воспоминания Фелиции, сохранившиеся в ее теле, или всего лишь сон. Там было много полезной информации, и если это все правда, можно использовать ее. Я решила проверить. Бет, позвала я служанку. Напомни, как его звали? Парня с золотисто-рыжими кудрявыми волосами и серыми глазами. Высокий такой, симпатичный, работал в доме графа. Бетта круглила глаза, сильно удивившись такому вопросу, но, видимо, вспомнив о моем небольшом беспамятстве, облегченно вздохнула. «Вы о Рэндолле? Я хлопнула ресницами, мол, не понимаю. «Ну, о конюхе, с которым вы...» «Да, точно, конюх Рендел тот самый». Элизабет покраснела и замолчала стыдливо отводя глаза. Продолжать разговор мы не стали, но я сделала вывод. Одно из воспоминаний оказалось верным. Может и другие правдивы. Завтрак я готовила на свое усмотрение и с учетом тех продуктов, которые у нас еще оставались. Получился почти классический английский завтрак с небольшими поправками. Яичница, слабосоленый драконий лосось, и жареные колбаски, тушеная фасоль с грибами, свежие помидоры, поджаренный хлеб и сливочное масло. Еще я заварила чай и добавила в каждую чашку свежие бутоны шиповника. Вкуса от них немного, только легкий аромат, зато смотрелось красиво. В столовой я появилась последняя. Платье, пропахшее жареными колбасками, стоило сменить. Прическу Бет сделала мне еще утром. По моему настоянию, она собрала мои роскошные локоны в практичную прическу. Заплела часть в косу, а часть сложила в пучок. После завтрака я собиралась в мшистые холмы и не хотела, чтобы волосы мешали в дороге. Конечно, я выглядела проще, чем вчера за ужином, но не думала, что это станет поводом меня задеть. «Ты бы еще в сорочке вышла, Фелиция!» Брезгливо окинула меня взглядом Мадлен. А я уже выходила, но, к счастью, не к вам. Мадлен выглядела излишне нарядной для завтрака на мой вкус. Фиолетовое платье с кружевом и глубоким декольте, краска на губах, щеках и глазах, украшения, подходящие больше для какого-нибудь бала. Возможно, так принято, но я не видела смысла заниматься украшательством и без того прекрасного молодого тела. Носить такие украшения целый день даже тяжело, а я не хотела лишать себя комфорта в угоду местной моде. «И тебе доброе утро, Мадлен!» выдавила я из себя слова приветствия и даже улыбнулась. На этом мачеха и сестрица едва заметно скривились, и уткнулись в свои тарелки. Понравился ли ему и завтрак, сложно было судить. Они неспешно ковыряли еду и ели. По большому счету их мнение — последнее, что меня волнует. Другое дело, что скажет Дамьен. Ведь это с ним я ввязалась в спор. Ему я обещала доказать, что справлюсь с ролью хозяйки такого замка. «Я позавтракала», — сообщила я, поднимаясь из-за стола первая. Прошу меня простить, но развлечь вас ничем не смогу до обеда. Рекомендую прогуляться к озеру. Я уже почти покинула столовую, как почувствовала, за мной кто-то идет. Думала, это Гризмур, но вспомнила, что упырь передвигается бесшумно и совершенно незаметно. Дамьен нагнал меня в коридоре возле столовой. Но я не спешила останавливаться, лишь мельком обернулась на него, и пошла дальше, стараясь незаметно ускорить шаг. «Что ему надо с утра пораньше от меня?» «Фелиция, куда ты собралась?» — спросил он, настойчиво поравнявшись со мной, и для этого ему даже шаг ускорять не пришлось. «В мшистые холмы?» — сообщила я невозмутимо. Заметив удивленно вскинутую бровь, добавила. «Хочу купить продуктов, а то голодных ртов прибавилось». Но об этом я вслух не стала говорить. Надеюсь, все было понятно без слов. «Я поеду с тобой», — огорошил супруг. Вот только его сопровождения мне не хватало. С другой стороны, он мне ничем не помешает. Я ведь не собираюсь ничего такого делать. «Хорошо», — не стала я спорить, «но и лошадей у меня нет. Я планирую идти пешком». «Это ни к чему». Дамьен подошел ко мне вплотную, так что пришлось выставить руки вперед, иначе я бы уткнулась носом в его грудь. Но аромат его парфюма все равно проник в легкие. Приятный запах! Но что, черт возьми, он делает? Не успела я поинтересоваться, как муж обхватил горячей ладонью мою талию и теснее прижал к себе. — Что ты делаешь? — все же возмутилась я. — Перенесу нас порталом пояснил граф. По коже пошли искры магии, щекочущие и немного покалывающие. Подобное ощущение я испытала, когда перемещалась камином, но сейчас они были острее. Или дело в мужской близости? Все же не привыкла я обниматься с малознакомыми мужчинами. Через короткое мгновение мы уже стояли посреди главной улицы в мшистых холмах. А почему мы раньше так не перемещались? Спросила я, оглядываясь. «Интересно, а я так смогу?» «В Селестине принято пользоваться общественными порталами, да и больше двух человек я не могу перемещать». Супруг с подозрением покосился на меня. Вопрос, а все ли маги так могут, оставила при себе. Наверняка это элементарные вещи, которые Фелиция должна знать. Вместо разговоров я отлипла от мужа, отошла на пару шагов. Неловко потоптавшись, поправила складки на подоле. все таки странно перемещаться порталами. Надо поскорее обзавестись личным экипажем и лошадьми. Но должна признать, умение полезное. Мшистые холмы — совсем небольшой городок. Несколько улиц пересекались на маленьком пятачке, В центре которого бил фонтан, главная площадь. Здесь кипела жизнь, торговля, еда, магистрат. Неподалеку Месбет наняли экипаж, когда только прибыли. Рядом жил господин Арчибальд. Тут все было в шаговой доступности. Дамьен шел рядом, и мне было немного не по себе заниматься своими делами в его компании. Если он начнет ворчать, что я слишком долго торчу в какой-нибудь лавке, то вряд ли смогу сдержаться, прикопаю под кустом шиповника по возвращении. Сам напросился со мной. Но Дамьен удивительным образом никак не показывал своего нетерпения поскорее покончить с покупками. Мне даже показалось, он наблюдает за мной с каким-то затаённым любопытством, Будто ждет, когда же я оступлюсь. Первым делом я зашла в бакалейную лавку, где прикупила крупы и муки. Даже нашла местный аналог кофе. Я старалась брать только самые необходимые, и все равно покупок получилось много. У вас есть доставка? поинтересовалась я, когда усатый продавец в белом переднике сложил все бумажные свертки и перевязал бичевкой. «Где вы живете, миледи?» — уточнил мужчина. «Замок Демардан», — ответила я. Брови продавца взметнулись вверх. Он нервно потеребил усы. «Так это вы?» — взволнованно произнес мужчина, окинув меня оценивающим взглядом. «Я думал, новая маркиза, несколько старше, прошу прощения. Я не то хотел сказать». Выходит, слух о моем появлении уже разошелся по городу, но мало кто представляет, как я выгляжу и сколько мне лет. Дамьен, предупреждающе кашлянул в кулак. И продавец занервничал еще больше. «Конечно, миледию все продукты можно будет доставить». «В следующий раз», — перебил Дамьен, — «сегодня я справлюсь сам». Я уже приготовила деньги для оплаты покупок но Дамьен сунул бумажную купюру раньше меня. Не стала возмущаться при посторонних, но как только мы вышли на улицу, все же высказалась. «Я не просила тебя оплачивать мои покупки». «Ты все еще моя жена, Фелиция», — напомнил Дамьен. «И я несу за тебя ответственность». «Поэтому тебе так не терпится отправить меня в монастырь», — напомнила я чтобы спихнуть себя эту ношу поскорее. Дамьен усмехнулся и ничего не ответил. Мы пошли дальше. Мне понравилось, что все торговые лавки сосредоточены в одном месте. С покупкой продуктов мы управились за полчаса. И везде расплачивался граф Нуарвей. Может, и не так уж плохо, что он приехал. В монастырь не гонит, везде платит. Когда с продуктами было покончено, мы вышли на улицу, и я остановилась у витрины с манекенами в платьях. Они походили на те, что я прихватила с собой, когда сбегала из дома графа Нуарвея. Для повседневной жизни я бы предпочла что-то поудобнее с меньшим количеством кружева. Лучше всего, конечно, брюки, но и рубашка с юбкой меня бы устроили. «Хочешь зайти?» Фелице, поинтересовался супруг. В другой раз, отказалась я, не стоит злоупотреблять кравской щедростью, а то решить, что я не готова к самостоятельной жизни. Дамьен удивленно вскинул бровь, но настаивать не стал. Ты что-то еще хочешь купить? уточнил он. Нет, мне надо зайти к поверенному, призналась я. Зачем? Не очень хотелось откровенничать, будто Дамьен мог использовать против меня любую информацию. С другой стороны, он и так меня уже нашел, живет со мной под одной крышей. Есть ли смысл скрывать от него поход к поверенному? Выходило, что конспирация тут ни к чему. У замка обширная территория, лес в горах, шахта, «Напрягла память, вспоминая, о каких камнях упоминал князь. По добыче аметистовых кварцелинов. Это такие магические камни. Я знаю, что это за камни, Фелиция», — перебил Дамьен. «Разумеется, ты же увлекаешься магическими минералами. Вспомнила я свой сон. Заодно проверю, правда это или нет». «Увлекаюсь, но аметистовые кварцелины ты ничего не путаешь». «Нет. А что?» — Наприглась я. «Неужели князя вовсе не замок интересует, а шахта?» «Это родовой камень Нуарвейв, довольно дорогой и редкий минерал». Потому как Дамьен это сказал, как лиловым пламенем вспыхнули его глаза, нетрудно было догадаться, что моя шахта очень заинтересовала его и он готов прямо сейчас отправиться туда самолично, чтобы проверить, остались ли там жилы. Едва мы свернули к дому Синклера, как чуть не столкнулись с женщиной. Молодая, лет 30, не больше, одета намного лучше, чем большинство встреченных мной горожанок. Возможно, одна из местных аристократок. Платье из пурпурного шелка, отделанное кружевом и вышивкой с камнями, явно было дорогим. Она спорила с мужчиной, с каким-то торговцем, и нас не заметила. Потому почти произошедшее столкновение было для нее еще большей неожиданностью, чем для нас с Дамьеном. «Прошу прощения», — пробормотала она, мельком взглянув на меня, и тут же вернулась к пузатому дядечке. Ваши розы полные де полная ерунда. Что вы мне прислали? Я же просила ароматные цветы, продолжила ругаться женщина. А мужичок в ответ мямлял что-то неразборчивое. Леди Милроуз, прошу меня простить, я не знал. Сразу отправил к вам свежую партию. Мне нужны ароматные лепестки чтобы приготовить масляные духи, а то, что вы прислали...» Невольно прислушалась к чужому разговору и не заметила, как притормозила. Она сказала, что делает масляные духи из лепестков роз. Я несколько секунд сомневалась, вернуться или нет. Насколько это будет нарушением местного этикета? Выбор сделала все-таки в сторону практичности. Вряд ли леди, которая ругается с торговцем цветами, придает большое значение этикету. «Постой здесь», — предупредила я Дамьена, чтобы он не шел за мной. Муж взглянул на меня с недоумением, но неожиданно спорить не стал и остановился. А я вернулась к женщине и торговцу. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, леди», — мило улыбнулась. «Я невольно услышала о вашей проблеме, Возможно, я могу вам помочь». «Что?» — удивилась женщина. «Леди Милроуз», — представилась она. Я на секунду задумалась, как представиться в ответ «Де Мордан» или «Нуарвей». «Маркиза де или нуарвей маркиза де выбрала я. «Но можете называть меня Фелиция». Абигейл назвала «Леди Милроуз» имя и заинтересованно вскинула бровь, вновь с интересом рассматривая меня. Мы отошли на несколько шагов от торговца цветами, а тот был только рад, что леди Милроуз закончила скандалить. Вкратце рассказала ей о чудесном ароматном шиповнике. По сути, шиповник — те же розы, и для изготовления духов как раз может подойти. Не став наглеть, я предложила прислать на пробу свои цветы в подарок. Леди Милроуз была очень рада моему предложению и надеялась, что мои цветы ей подойдут. Она жила неподалеку от мышистых холмов. Мы договорились, что она пришлет своего человека, чтобы забрать цветы, и на этом распрощались. Знакомство вышло крайне удачным. Вряд ли я много заработаю на продаже бутонов шиповника, но это... «Отличная возможность завести знакомство среди местных аристократок». Дамьен смотрел на меня со смесью удивления и подозрения, хотя тщательно пытался скрыть эти эмоции. Уверенно он хотел задать пару вопросов, зачем я подошла к незнакомой женщине и заговорила с ней, но почему-то не стал. До господина Синклера мы дошли молча. Поверенный был удивлен моему визиту, но принял с радостью. А когда заметил графа Нуарвея, на его лице появилась заискивающая улыбка, а голос задрожал от нескрываемого благоговения и трепета. «Проходите, прошу!» — пригласил он нас на свой диван в гостиной. «Чай или кофе?» «Не стоит беспокоиться», — отказалась я. «Господин Арчибальд!» «У меня к вам парочка вопросов по поводу замка и близлежащих владений. Как оказалось, мне принадлежит еще шахта, лесопилка и две фермы, но даже не знаю, где все это находится, и я подумала, что, может, еще о чем-то не знаю». Поверенный задумался на мгновение. «Ваш дед составлял опись имущества. Копия этого документа осталась у него». Если вы не нашли ее в документах, Маркиза, я могу сделать еще одну, быстро заговорил мужчина. Будьте так любезны, сделайте, обрадовалась я. Может в кабинете деда есть какой-нибудь тайник, где хранятся важные документы, а я его просто не нашла? Надо будет обыскать получше, но копия мне все равно пригодится. Бегла, прошлась по списку имущества маркиса: Шахта, лесопилка, две фермы. Все, как и говорил князь Саварин. Карта с обширной территорией замка нашлась в приложении. Там я рассмотрела лес, доходящий до ближайшего горного хребта. А вот и шахта, две фермы, одна у реки, ближе к мшистым холмам другая выше по руслу, ближе к горам. Если верить карте, там должны быть прекрасные зеленые луга, как раз чтобы пасти скот. Ничего нового я не нашла, зато теперь знала приблизительно, где что находится. К сожалению, пока не было времени заняться изучением местной географии более масштабно. Кроме Лунной империи и ее провинции Темного княжества я ничего не видела. Из соседних государств знала только темную Империю, с которой Лунную Империю разделяли высокие горные хребты. Надеюсь, скоро я освоюсь, обживусь и смогу поближе познакомиться с этим миром, изучить его порядки и историю. «О чем ты думаешь?» — вырвал меня из своих планов Дамьен. «О том, что неплохо бы попутешествовать» а еще изучить библиотеку в замке. Она там очень большая, — ответила, не задумываясь. Муж, без пяти минут бывший, посмотрел на меня так, будто я внезапно оказалась русалкой, и на его глазах вместо стройных ножек у меня появился хвост с чешуей и плавниками. Он удивленно поднял бровь. «С каких пор ты интересуешься книгами?» «С недавних?» — ответила я, нервно улыбнувшись. «Ох, нельзя же так мужика шокировать. Ну, раз уж начала. Знание — это сила, а я больше не могу себе позволить быть слабой». Вспомнила свой сегодняшний сон. «Самое время проверить кое-что из него насчет увлечений графа. Если хочешь, можешь тоже изучить книги моего деда». Гризмор говорил, что у маркиза была интересная коллекция книг. Может, найдется что-то редкое, как в винном погребе. Дамьен прищурился, будто искал подвох в моих словах, и, кажется, нашел. Думаешь, там тоже найти что-то на продажу? Пришел он к выводу. Неопределенно пожала плечами, хлопнула ресницами. Пусть думает так, как ему хочется. Как он привык думать о Фелиции, не вижу смысла разубеждать. «Все возможно», — ответила неопределенно. «Возвращаемся?» Дамьен кивнул и вновь придвинулся ко мне вплотную. «Нет, порталы открывать — это, безусловно, удобно. Но до чего же неловко вот так обниматься с мужчиной, особенно когда он думает, что ты его жена?» Вернулись в замок незадолго до обеда. Дамьен переместил нас в холл, а я в очередной раз вспомнила о защите замка. Если так, каждый может перемещаться ко мне. Какой-то проходной двор получается? Порыв спросить об этом у мужа и даже попросить помощи был внезапным, и я едва успела его погасить. Надо продемонстрировать свою самостоятельность, а не привлекать его для решения своих проблем. Очень вовремя появился Гризмор, встречая нас. Вот у него-то и спрошу. Хотя я и так догадываюсь о проблеме, с которой столкнусь при решении этого вопроса. Магия и как ее применять. Гризмор позвала я Дворецкого, и мне показалось, что он непривычно обеспокоен. Что-то случилось? Вопрос о защите замка пришлось отложить. «Ничего такого, миледи», — ответил дворецкий, и я четко поняла, что это «ничего такого» мне не понравится. Дамьен не спешил уходить, а при нем мне не хотелось выяснять, что там стряслось. Вдруг опять объявился князь или призрак. «Обед будет в два», — сообщил я супругу, бросив через плечо, и повела Дворецкого прочь. «Рассказывай», — приказала Гризмору, пока мы шли в сторону кухни. «Ваша сестра и мачеха», — начал Дворецкий, «недовольны предоставленными условиями. У меня нервно дернулся глаз. Эти грымзы еще смеют возмущаться. Их мнение меня не интересует». Отмахнулась я. «Только Дамьен может по-настоящему испортить мне жизнь. А в нашем уговоре не было ни слова о том, что я должна из кожи вон лезть и предоставить мачехе и сестре королевские условия. Пусть скажут спасибо, что не выгнала на улицу. Невольно я слышал, что они обсуждали, пока вас не было», — продолжил Грисмур. «Они строят планы на ваше наследство, когда вы отправитесь в монастырь», — скрипнула зубами. «Надо ввести запрет на слово на букву «М». «Ваша сестра что-то замышляет», — понизив голос, добавил Грисмур. «Она сказала, что не позволит вам тут остаться, чего бы это ни стоило». Ну, что-то такое я и предполагала. Не просто же так они остались со своей маменькой, чтобы по-родственному погостить у меня в замке, посмотреть достопримечательности темного княжества. Спасибо, Гризмор, искренне поблагодарила я Дворецкого. Не упырь, а золото. У вашей сестры темный спектр магии. Будьте осторожны, — добавил он напоследок. Темный спектр? Ну, то, что она темная лошадка и та еще ведьма, я догадывалась. Но надо все же изучить этот момент. А к какому спектру я отношусь? По-хорошему, стоило бы отправиться в библиотеку. Пока Дамьен здесь, магии лучше не светить, но можно заняться теорией. Но сесть за книги я пока не могла себе позволить. Пришлось опять играть. В повариху.